«Мисс Полиана, мисс Полиана, вы хотите сказать, что знаете этого этого нищего мальчишку?» Мальчик вспыхнул от гнева, но прежде чем он успел ответить, поляна храбро выступила в его защиту. «Он не нищий. Он живет вместе с одним из моих лучших друзей. К тому же это он нашел меня и привел домой, когда я заблудилась». Затем она порывисто обернулась к мальчику. «Что случилось? Тебя прислал Джейми?» «Точно. Он пошел на боковую месяц назад и с тех пор валяется». Пошёл куда?» Полиана была озадачена. «На боковую. Ну, слег в постель. Заболел, я хочу сказать, и хочет видеть тебя. Придешь?» Полин Как мне его жаль!» — огорчилась Полиана. — Конечно, я приду. Вот только пойду и возьму пальто и шляпу. — Мисс Полиана! — задохнувшись от негодования, воскликнула Мэри с суровым осуждением в голосе. — Как будто миссис Кэрри вас отпустит. Неизвестно куда, с каким-то незнакомым мальчишкой. — Он не незнакомый! — возразила Полиана. — Я давно его знаю, и я должна пойти с ним. Я... «Что, скажите на милость, это значит?» Ледяным тоном спросила миссис Кэррю, появляясь на пороге двери, ведущей из гостиной. «Полиана, кто этот мальчик и что он здесь делает?» Полиана обернулась, быстро вскрикнув. «О, миссис Кэррю, вы ведь позволите мне пойти, правда?» «Пойти? Куда?» «Повидать моего брата, мэм». Торопливо и явно стараясь быть очень вежливым, вмешался мальчик. Он, понимаете, неважно себя чувствует и все не давал мне покоя, пока я не пойду и не приведу ее. Он неловким жестом указал Наполеану. Он ведь в ней души не чает. — Мне ведь можно пойти? — Да, — просительно сказала Полеана. Миссис Кайрю нахмурилась. — Пойти с этим мальчиком тебе! «Разумеется, нет, поляна Я удивляюсь, как ты можешь быть настолько безрассудна, чтобы подумать такое хоть на минуту. Но я хочу, чтобы вы пошли тоже...» Начала была Полиана. «Я? Какая нелепость! Детка, это невозможно. Можешь дать этому мальчику немного денег, если хочешь, но спасибо, мэм. а я пришел не за деньгами». Обиженно отозвался мальчик. Глаза его сверкали. «Я пришел за ней!» «Да!» «Миссис Кэрью!» «Это Джерри!» «Джерри Мерфи!» «Тот мальчик, который нашел меня, когда я заблудилась и привел домой!» Умоляюще продолжала Полиана. «Теперь вы позволите мне пойти?» Миссис Кэрью отрицательно покачала головой. «Об этом...» Не может быть и речи Болиана. Но он говорит, что Джей другой мальчик болен и очень хочет видеть меня. Ничем не могу помочь. А я знаю его очень хорошо, миссис Кэррю. Да-да, правда, он читает книжки, замечательные книжки. Все про рыцарей, лордов и дам, и кормит птиц и белок, и дает им имена. И он не может ходить. И ему не хватает еды. Очень часто, задыхаясь, торопливо, говорила Полиана. И он целый год играл в мою игру и не знал об этом. А играет он в нее гораздо-гораздо лучше, чем я. И я искала-искала его столько дней. Право же, миссис Кэррю. Я просто должна повидать его. Почти всхлипывала Полиана. Я не могу снова его потерять. Краска гнева бросилась в лицо миссис Кэррю. Полиана! Это сущий вздор! Я удивлена. Ты изумляешь меня, настаивая на том, чтобы сделать то, чего я явно не одобряю. Я не могу позволить тебе пойти с этим мальчиком. А теперь, пожалуйста, чтобы я больше об этом не слышала. На лице Аполианы появилось новое выражение. Вскинув голову, она полуиспуганно, полувосторженно взглянула прямо в лицо миссис Кэрью и с дрожью, но решительно заговорила. «Тогда мне придется сказать вам. Я не хотела, пока не буду совершенно уверена, я хотела, чтобы сначала вы сами увидели его. Я думаю, миссис керью что это Джейми». «Джейми? Мой Джейми?» Миссис Кэрью сильно побледнела. «Да». «Не может быть! Но судите сами! Его зовут Джейми, а фамилию он не знает. Его отец умер, когда ему было шесть лет, и он не помнит матери. Он думает, что сейчас ему около двенадцати. Эти люди взяли его к себе, когда его отец умер, а отец его был чудак и не говорил никому своего имени». Но миссис Кэрри остановила ее жестом. «Теперь...» Она была даже еще бледнее чем прежде, но ее глаза горели внезапно вспыхнувшим огнем. «Едем прямо сейчас!» — сказала она. «Мэри, скажите Перкинсу, чтобы подал машину как можно скорее. Полиана, надень пальто и шляпу. Мальчик, подожди, пожалуйста, здесь. Мы будем готовы немедленно отправиться с тобой». И она в ту же минуту торопливо поднялась наверх. Оставшись один в холле, мальчик перевел дух. «Вот так штука!» — пробормотал он негромко. «Неужели поедем в тарахтелке?» «Не без шика!» «Бог ты мой! Что скажет сэр Джеймс?»